Таня разбудила меня в номере, куда мы в конце концов отправились спать. Было 10 утра. Чтобы отвязаться от неё, я наврал, что чувствую себя неважно и хочу ещё полежать. Жизнь возобновлялась. Таня сделала вид, будто поверила мне. Как только она ушла, я в свой черёд пустился в путь. Ей-богу, у меня были кое-какие дела. Ведь этот ночной бедлам оставил во мне странный привкус раскаяния. Меня снова понесло занимать воспоминания о Бензоне. Я ведь действительно бросил его на волю случая и попечение аббата Протиста. Мне понятное дело, говорили, что в Тулузе у него всё складывается наилучшим образом. Старуха прокис, и та стало с ним любезно. Только вот бывают, не правда ли, случаи Когда человек слышит лишь то, что хочет слышать и что особенно его устраивает, неопределённые новости, дошедшие до меня, ничего в сущности не доказывали. Подгоняемый беспокойством и любопытством, я отправился в Драньё узнать, нет ли там каких-нибудь иных известий, только точных, бесспорных. Чтобы попасть туда, Надо было двигаться по улице Батеньёль, где жил Помон. Такой маршрут я и выбрал. На подходе к дому Помона я с удивлением увидел его самого. Он на известной дистанции вроде как вёл слежку за каким-то господином. Для Помона это было подлинное событие. Он же никогда из квартиры не выходил. Узнал я также и типа, за которым он топал. Это был один из его клиентов, подписывавшей свои письма Сид. Герой знаменитой одноимённой трагедии 1637 Пьера Корнеля, 1606, 1684, воплощение чести, отваги и решительности. Но до нас то окольными путями дошло, что этот сит служит на почёт. Он уже несколько раз приставал к Помону, чтобы тот осуществил его мечту, подыскал ему хорошо воспитанную подружку. Однако барышни, с которыми его сводили, оказывались все до одной недостаточно воспитанными на его вкус. Он уверял, что они говорят с ошибками. Если поразмыслить, Такие подружки делятся на две большие категории — на тех, у кого широкие взгляды, и тех, кто получил надлежащее католическое воспитание. Изображать из себя кисоньку или холостячку — вот два способа, позволяющие неимущим девицам чувствовать свое превосходство, а также возбуждать неуверенных в себе и неудовлетворенных мужчин. За долгие месяцы Сид просадил на эти поиски все свои сбережения. Теперь он таскался к Помону без денег и без надежд. Позднее я узнал, что в тот же вечер Сид покончил с собой на каком-то пустыре. Впрочем, увидев, что Помон выбрался на улицу, я сразу заподозрил, что происходит нечто необычное. Поэтому я довольно долго следовал за ними по этому кварталу: магазины и даже краски которого постепенно оставались позади на улицах, упирающихся в убогие бистро у самой городской черты. Когда вы не спешите, на таких улицах можно и заблудиться. Настолько вас подавляют унылость и безликость пейзаж. Тут так тоскливо, что если у вас есть хоть малость денег, вы схватите такси, только бы поскорее смотаться отсюда. Люди, которых вы здесь встречаете, тащат на себе такой груз судьбы, что он давит не только на них, но и на вас. Появляется такое чувство, словно за оконными занавесками все мелкие рантье открыли у себя газ. А сделать ничего нельзя. Разве что выругаться. Говённая жизнь. Так ведь это же немного. К тому же тут не присядишь, нигде ни одной скамейки. Куда ни глянь, всё каштаново-серо. И дождь хлещет ото всюду, и в лицо, и с боков, и улица скользит, как спинка здоровенной рыбины, с полосой ливня вдоль хребта. Не скажешь даже, что в квартале царит беспорядок. Нет, это скорее тюрьма, почти благоустроенная тюрьма, только без глухой ограды. Шляясь вот так, я сразу после Уксусной улицы потерял из виду Помоны и будущего самоубийцу и подобрался так близко к Гарендреньё, что не удержался и пошёл глянуть на предместье через форт. — Ничего не скажешь. Издалека Горен-Дранье, благодаря деревьям большого кладбища, выглядит очень даже недурно. Того гляди, ошибешься и подумаешь, что ты в Булонском лесу. Когда тебе, позарез, нужно навести о ком-нибудь справке, ищи тех, кому о нем известно. В конце концов, сказал я себе, что я потеряю, если загляну на минутку к прокиссам. Они-то уж должны знать, как дела в Тулузе. И на тебе! Я допустил неосторожность. Мы забываем, что надо быть всегда на чеку. Ты ничего не замечаешь, а на самом деле уже влип и очутился в самой поганой точке ночи. Тут тебя разом и настигает несчастье. А нужен-то был всего пустяк. Избегать встреч с некоторыми людьми, особенно с такими, как прокиссы. От них уже не отвяжешься. Петляя по улицам, я словно по привычке очутился в нескольких шагах от дома. Меня даже вроде как ошеломило, что я вижу его на прежнем месте. Заледил дождь. На улице не осталось ни души, кроме меня. А я всё не решался подойти к дому. Я даже подумал не повернуть ли мне попросту назад. Как вдруг дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы прокис младшая могла знаком подозвать меня. Она-то, разумеется, всё видела. Она углядела меня, когда я как дурак топтался на противоположном тротуаре. Мне окончательно расхотелось заходить к ним, но она упёрлась на своём, даже по имени меня окликнула: "Доктор, живее сюда!" Вот так она меня и позвала приказным тоном я испугался что меня засекут поскорей поднялся на маленькое крыльцо вновь очутился в коридорчке с печкой и увидел прежнюю декорацию как ни странно это лишь усугубило мою тревогу и тут мадам прокис принялась рассказывать что муж её вот уже 2 месяца болеет и с ним всё хуже и хуже понятно Она уже сильно встревожилась. — Что с Робинзоном? — выпалил я. Сперва она отмолчалась. Потом все-таки сдалась. «Э — -э, С ними обоими все в порядке. — Их дело в Тулузе идет хорошо, — ответила она мимоходом и тут же опять затороторила о больном муже. Она хочет, чтобы я тут же, не теряя ни минуты, посмотрел его. Дескать, я такой самоотверженный врач. — Я не знаю. Так хорошо знаю её мужа и так далее и тому подобное. Она не верит никому, кроме меня. Не желает показаться другому доктору, но они не знали моего адреса словом трепотня. У меня было достаточно оснований опасаться, что болезнь её мужа вызвана любопытными причинами. Мне ведь не даром платили. Я знал и дамочку, и обычаи дома тоже. Тем не менее, какое-то дьявольское любопытство вынудило меня подняться в спальню. Прокис лежал в той же постели, где несколькими месяцами раньше я обихаживал Рабензона после несчастного случая с ним. За несколько месяцев в любая комната меняется, даже если в ней ничего не передвигали. Какими бы старыми и обшарпанными ни были вещи, У них не известно, откуда берутся силы, постареть ещё больше. Вокруг нас всё изменилось. Конечно, не оббилеровка, но сами её предметы изменились, так сказать, в глубину. Когда их видишь снова, они уже другие. Они словно проникают в нас с большей силой и печалью, глубже и кротче, чем прежде. Тают в том своего рода умирание, которое изо дня в день, медленно, незаметно, трусливо совершается в нас, и которому мы день ото дня приучаемся все меньше сопротивляться. От раза к разу мы видим, как блекнет и увядает в нас жизнь, а с ней люди и вещи, которые, когда мы расстались с ними, были для нас привычными, дорогими, иногда грозными. Страх конца избороздил их морщинами, пока мы гонялись по городу за удовольствиями и хлебом насущным. Вскоре на нашем пути вокруг нас остаются лишь безобидные, жалкие, обезоруженные люди и вещи, ничего, кроме навсегда умолкших ошибок. Женщина оставила меня наедине с мужем. выглядел тот неблестящ кривообращение у него было никудышное сердце явно сдавало скоро умру твердил он притом без всякого надрыва у меня на такие случаи было какое-то шакальье везение я прослушал его сердце в подобных обстоятельствах полагается что-то предпринять сделать это несколько жестов, которых от тебя ждут. Сердце его, запертое меж рёбер, бежало, можно сказать, бросками, бежало вслед за жизнью, но как ни прыгало, не догоняло её. Скоро оно оступится в последний раз и рухнет в гниль, исходя пузырчком красным соком, как гнилой раздавленный гранат. А ещё через несколько дней его увидят распластанным под ножом на мраморном столе после вскрытия. Дело неминуемо кончится судебной медицинской экспертизой. Я видел это, потому что по кварталу пойдут ухмыльчивые разговоры. Такая смерть, да ещё после несчастного случая, вряд ли кому покажется естественной. К жене покойного начнут приставать на всех углах со сплетнями, накопившимися после предыдущей истории. Она еще не позабылась. Но это будет малость попозже. А пока что муж был больше не в силах ни держаться дольше, ни умереть. Он вырывался из жизни, но ничего не мог поделать со своими легкими. Он выталкивал воздух, а воздух возвращался. Бедняге не терпелось сдаться, но он все-таки вынужден был дожить свое до конца. Это была жестокая пытка, и он еще в полглаза следил за нею. — Не чувствую больше ног, — стонал он. — Колени холодеют. Он попытался ощупать ступни руками, но не сумел. Попить ему тоже не удавалось. Это был почти конец. Подавая ему приготовленный женой отвар, я спрашивал себя, что она туда намешала. Несло от настоя не очень приятно, но ведь запах не доказательство. Валерьянка и та пахнет отвратительно. И потом, чтобы удушить и без того задыхающегося мужа вонью, вовсе не требовалось добавлять в отвар что-либо особенное. Тем не менее, умирающие лесс из кожи напрягая все оставшиеся под ней мышцы лишь бы пострадать и подышать подольше он отбивался и от жизни и от смерти разом было бы только справедливо если бы человека в таких случаях разрывало на куски там где природа плюёт на человека начинается можно сказать беспредел Жена за дверями подслушивала, как я консультирую мужа, но ее-то я хорошо знал. Я по-тихому распахнул двери и бросил ей. Крышка — конец. Это ее ничуть не удручило, и она даже сама шепнула мне на ухо. Уговорили бы вы его снять вставную челюсть. Наверняка она мешает ему дышать. Мне тоже хотелось... чтобы он снял её. А вы сами скажите ему об этом. В её положении это была щекотливая задача. Нет, нет, лучше вы, запротестовала она. Я знаю. Услышать это от меня ему будет неприятно. Почему? удивился я. Она у него уже 30 лет, и он никогда мне об этом не говорил. Может, Не стоит её трогать, усомнился я. Раз уж он привык так дышать. Ох, нет! Я себе этого не прощу, возразила она не без волнения в голос. Я тихо возвратился в спальню. Муж услышал, как я подхожу к постели, обрадовался, что я вернулся. В перерывах между приступами удушья он ещё говорил со мной, пытался даже быть любезен, спрашивал, что у меня нового, появилась ли у меня новая клиентура? "Да-да", отвечал я на все вопросы. Было бы слишком долго и сложно входить с ним в подробности, да и момент неподходящий. Прячась за створкой двери, жена знаками показывала мне, чтобы я опять попросил его снять челюсть. Тогда я наклонился к самой подушке, и шёпотом посоветовал снять её промашка я выбросил её в горную пробормотал он с ещё более испуганным видом словом в последний раз покакетничал и тут же задохнулся долгим хрипом хочешь быть артистом играй на том что у тебя есть Вот он всю жизнь и удовлетворял свои эстетические запросы с помощью вставной челюсти. Момент исповеди. Мне хотелось, чтобы муж, воспользовавшись этим, высказал свое мнение о том, что случилось с его матерью. Но он уже не мог. У него начался бред. Обильное слюноотделение. Конец. Больше ему было не выдавить сердце. Ни одной связанной фразы. Я утер ему рот и спустился вниз. Жена, ожидавшая в коридорчике, была недовольна и чуть ли не наорала на меня из-за челюсти. Как будто это была моя вина. Она же из золота, доктор! Я-то знаю! Знаю, сколько он за нее выложил! Таких теперь больше не делают! Целая история. Ладно, я не знаю. Схожу, попробую ещё, предложил я. Так мне было неудобно, но только вместе с вами. Теперь муж нас уже не узнавал, разве что еле-еле. Когда мы с его женой стояли рядом с ним, он хрипел не так громко, словно сидел, сорас слышать, о чём мы говорим. На похороны я не пошёл. Не было и вскрытия, которого я малость побаивался. Все прошло по-тихому. Тем не менее, челюсть всерьез рассорила меня с мадам прокис.